Жаба Агрипина. Мы прошли немного вглубь леса. «Фу!» — закричала я. Под листом щевеля сидела большая серая жаба. «Чего ты орешь?» — возмутился Вул. «Что за манер Кто так себя ведет, тем более при встрече со старшими?» «Со старшими?» — удивилась я. «С чего ты так решил? Ей что, сто миллионов лет?» «Или она самая умная? Она ведь просто жаба! Жаба!» «Я не решил, я знаю», — уверенно ответил волк. «Видишь, какая она большая? Только старые жабы могут быть такими», — сказал он шепотом, чтобы жаба случайно его не услышала. «Пойдем, пойдем подальше». И волк толкнул меня в спину хвостом. «Пусть она отдыхает». Мы отправились к скрюченной березе и сели под ней. Я раньше никогда не думала, что жабы умеют быть старыми. И что? И как теперь? Что нужно делать, если вдруг встретишь большую серую жабу? Для начала не нужно кричать, — заметил Буба. К тому же днем жаба может дремать и будить ее своим криком и топотом крайне невежливо. Но она такая некрасивая! «Вот еще новости!» — совиные перья в ушах волка закачались вправо-влево. «По мне люди без шерсти и без хвоста просто ужас как страшно. Даже когтей нет, чтобы защищаться. Вот и придумывают себе злое оружие». «Не ругайся, Боба. Не все люди такие. Многие добрые, и плохих людей тоже не любят». Волк замолчал и задумался. Даже загрустил. «У него, видимо, были свои причины так говорить о людях. Нужно побыть волком, чтобы понять его. Но мне хотелось еще узнать про жабу, и я прервала его размышление. Хорошо. Я больше не буду кричать, когда ее увижу, обещаю. Ты с ней знаком?» «Я это уже знаю давно. Ее зовут Агриппина. Она присматривала место для зимовки в корнях моей сосны». Мне это, конечно, не понравилось. Я рыкнул, она надулась. Так мы и познакомились. А разве жабы не под водой спят? Под водой жабы и десяти дней не проживет, — сказал волк и поднял переднюю правую лапу в знак того, что он большой специалист в жабоведении. На зиму они прячутся под землю или в корнях. Везде, где, по их земноводному мнению, можно укрыться от холода. Северные жабы особенные. Подумай только, пережить за полярную зиму без единой шерстинки на теле. — И все-все переживают? — волк ухмыльнулся. — Далеко не все. В холода все внутри жабы замирает. Она становится похожа на опустевший дом. И часто жизнь туда больше не возвращается. — А сколько они живут? «Как Папаку?» «Вот бы Папаку жил столько, сколько может жить жаба!» Волк посмотрел на небо. «Скоро, совсем скоро прилетит его любимый друг, и будут у них свои разговоры, воспоминания, и Папаку расскажет ему то, что никто никогда больше не расскажет». «С жабами вот как. Если ничего им не угрожает, они могут и тридцать лет прожить». Но я не представляю себе такого, чтобы в лесу им ничего не угрожало. А кто может помешать им дожить до тридцати лет? Хм. Ну, я, например. Ты? Волк? Буба отвернулся и опустил острый нос к земле. Понимаешь, такая жизнь. Иногда в лесу бывает совсем нечего есть, не мышки даже. И тогда волки, не только я. Все волки могут посмотреть и на жабу, как на еду. «Даже на старую Агрипину, которая отдыхает под листом?» «Нет, ее я знаю и есть не буду. К тому же она и правда старая. Жабы и так, скажем, не деликатес, а старые тем более. Так что Агриппина пусть спокойно доживает свой жабий век». Если, конечно, не замерзнет в одну из зим или не попадется в когти голодной совы или в лапы еще какого-нибудь зверя. «Как сложно быть жабой!» — вздохнула я. «И ко всему прочему, никто в целом свете их не любит, потому что для всех они только еда, да еще и невкусная. Еда на случай, когда больше нечего есть». «Не совсем так. Жабу?» Любит ее родное место, и она тоже его любит. Когда-то, помню, был неподалеку отсюда пруд. В нем жили большие серые жабы. В холода они, как и полагается, уснули. Волк сощурил глаза, так он вспоминал далекое. Но люди решили засыпать пруд землей. Воды в нем как не бывало. И вот вернулось тепло. Неуклюжие жабы выползли из своих норок и пошли туда, где жил пруд. Потому что они всегда помнят родной водоем. Даже если их перенести к другому, они все равно развернутся и пойдут искать свой, единственный. «Вот эта верность!» — удивилась я. Редкая, подтвердил Буба. Представь себе, как они сонные После тяжелой зимы Еще не привыкшие к свету Под слеповатыми глазами смотрят на то место, где был пруд И не находят его Нет больше пруда Я подумала, что вдруг я сейчас приду домой И не найду дом Потому что кто-то решил его, например, разобрать На песчинке Я встану возле исчезнувшего дома, и так мне захочется попасть в свою комнату, посмотреть на двор из окна, скрипнуть дверью, почувствовать под ногами пол. И тогда я по-настоящему пойму жабу, которой некуда больше идти. Мы еще немного побродили по лесу. Волк учил меня замечать, рассматривать, запоминать. Его маленькие лапы ловко обходили камни и кочки. Почти бесшумно он шел впереди, раскачивал пышным хвостом. Так он радовался концу полярного дня. На севере понимаешь, что даже конец — это на самом деле еще не конец. Это переход.